Часть 2. Измученный умелец просочился обратно в бытие через рану на коже мира. В тот миг он из идеальной абстракции превратился в обычный конкретный пример, всего лишь выражение одной вероятности из беспредельного множества. Впрочем, появление внутри пузыря самообмана, который смертные называли материумом, неизбежно влекло за собой ограничение. Дело в том, что царство это представляло собой жалкое отражение куда более глубинной реальности, а его «законы природы» подкреплялись убеждениями неисчислимых верующих в собственное невежество. Материя, управлявшие ею силы и даже объективное время были иллюзией, что отгораживало души бренных созданий от творений бесконечности и, в свою очередь, сдерживало их, когда они ступали среди людей. Хотя воплощение понимало все это на инстинктивном уровне, подобные рассуждения утратили смысл в момент его возникновения. Значение имели только цель, заложенная в текущую парадигму его бытия, и сущность плотского носителя, из души семени которого расцвел аватар, поскольку вместе они составляли сплав предвечного с приходящим. На сей раз измученный умелец воплотился в женщине, обладающей невероятными целеустремленностью и интеллектом. Она прожила гораздо дольше отведенного ей срока, поддерживая свое тело хитроумными изобретениями, где механизмы сочетались с плотью и верой. Отвергать смерть ее вынуждали не страх или самолюбие, но важность ее великой работы. Это желание не сгинуло до сих пор. Больше того, оно возвысилось и сфокусировалось в отточенную истину, пока воплощение вело носителя по пути мух. «Палатин Абхатури!» С огромным удивлением воскликнула какая-то женщина позади аватара. «Простите нас, мы не видели, как вы вошли?» «Теперь я с вами, ответила женщина-умелец. «Больше ничего не имеет значения». Она стояла за увенчанным свечами алтарем, повернувшись спиной к пастве. Над ней нависали мраморная статуя кровоточащего ангела на фоне аквиллы, наделявшей извоение символическими крыльями. Хотя при жизни Акаиси Бахатори почитала именно этот аватар, умелец понимал, что суть его носительницы заключается не в лечении, а в сотворении, пусть и сотворении плоти. «С вами все хорошо, палатина?» – неуверенно спросили откуда-то сзади. «Ваш голос...» «Я полностью в себе, сестра Люсетта», — отозвалась женщина-умелец. Она, не оборачиваясь, узнала говорящую точно так же, как распознавала любую душу в сокрасте. «После отключения питания мы пришли сюда, чтобы помолиться за дух генераториума», — сказала Люсетта, — «и возвать к императору о даровании его защиты от бури. Часовня таилась в центре третьего этажа. символическом сердце госпиталя, но симфония ветра и грома доносилась даже сюда. «Море душ дабы утопить небо». «Простите, госпожа, я не понимаю». «А ты поймёшь, Юсепт, вы мы вы все поймёте». Измученный умелец повернулся лицом к пастве. На воплощение уставились 15 сестер в апостольниках, И глаза их округлились. Стоило им разглядеть рану в туловище Бхатори и мух обильным потоком вылетающих из раззявленного рта. Как только паразиты свились в темный нимб, который непрерывно расширялся, аватар разогнул и вытянул верхние конечности. Там, где раньше были две руки, затем недолго всего одна, теперь находились шесть, и каждая сжимала тот или иной хирургический инструмент. «Итак, сестры мои...» Пришло для вас время обрести святость. Лейтенант Райс вновь обошел палату абордажников, проверяя, не упустил ли он чего-нибудь. Рассматривая длинное помещение, уставленное кроватями, с тактической точки зрения он видел единственный положительный момент. Им придется оборонять только один вход. Все бойцы, способные держать кинжал, собрались за баррикады из коек и столов, которую воздвигли напротив дверей на петлях. Здесь засели восемь гвардейцев, включая Райса. Их должно хватить. «Но для боя с кем?» — спросил себя лейтенант, остановившись напротив дверей. Он уже решил, что не станет перегораживать или даже закрывать их. Створки не задержат противника надолго, поэтому лучше иметь хороший обзор вестибюля за ними. Кроме того, снаружи еще находилось отделение Варни, и комиссар обещал скоро вернуться с оружием. «Райсу станет намного приятнее на душе, когда его парням выдадут пушки, даже если в сокрасте не отыщется ничего лучше грёбаных фонариков. Посмешище, они оружие», — рассудил офицер, изучая лаз-пистолет, переданный ему Лемаршем. Цветовой луч даже не поцарапал бы кое-каких тварей из тех, с которыми лейтенант сталкивался в пустоте, но больше всего ему не хватало брони. Без герметичного панциря модели Экзордио любой абордажник чувствовал себя голым. Необходимость прочной связи с доспехом вбивали в каждого новобранца полка во время подготовки, причем настолько крепко, что отдельные бойцы давали броне имена и спали в ней. Трон светый. Да даже разговаривал со своим комплектом. Но проблема заключалась не только в снаряжении, а во всем этом проклятом месте. Райс буквально чуял запах скверны. Его не могли скрыть никакие тучи благовоний и реки чистящих жидкостей. Исмрад набирал силу, как будто шторм срывал с госпиталя внешний лоск и взбивал гнилое месиво под ним. Лейтенант не хотел, чтобы порча коснулась его кожи или проникла в легкие. В полумраке за порогом шевельнулось нечто, словно бы скользнувшее между теней. Офицер взглянул на защитников палаты с обеих сторон от себя, но, судя по бдительным выражениям их лиц, они ничего не заметили. «Потому что там нечего видеть», — упрекнул себя Райс. «Не выставляй себя на посмешище, мужик». Уже не в первый раз лейтенант спросил себя, где же в пустоту его мать Толланд Фейст, когда братья нуждаются в нем больше всего. «Давай же, Лемарш», — пробормотал он. «Нам нужны стволы». «Откройте, пожалуйста, старшая матерь», — сказал Ичуква, указывая на сенсорную панель возле двери арсенала. «Не стану, комиссар», — Соланис скрестила руки на груди. «Пожалуйста, не вынуждайте меня применять силу. Такой вариант обернется унижением для меня и вас, но без оружия я не уйду». Отделение Лемарша уже добралось до задней части первого этажа, где, согласно указаниям осената, располагался арсенал. В здании воцарилась почти непроглядная тьма — Облеклый свет переносных ламп едва рассеивал тени, что совсем не нравились Ичуку. Старшая мать то и дело заверяла, что питание скоро восстановят. Но комиссар считал иначе. К тому же на госпиталь опустилось безмолвие. По пути к оружейной бойцы удивительно редко встречали сотрудницы Сокрасты. А ведь отключение энергии обычно вызывало настоящую самотоху. «Куда же все подевались?» «Кто-то забирает их», — ответил себе Лемарш. Бесшумно утаскивает прочь, пока не останется лишь горстка, неспособная дать отпор. «Матерь Соланис, я больше не буду просить», — подчеркнул он. «Вы ставите нашей жизни под угрозу». Оружейная находилась в конце узкого коридора, лишенного дверей, окон и любых укрытий. Такое пространство могло быстро превратиться в смертельную ловушку, поэтому комиссар хотел убраться отсюда без задержек. «Прошу, уступите ему, почтенная госпожа». Твердо произнес Заврай. Мы вам не враги, да. Мы защищаем вас, добавил Гёрка энергично, кивая. И Чукл узнал, что каждый солдат в отделении чувствует опасность. Как правило, гвардейцы жили долго только если оттачивали свое чутье до бритвенной остроты. А где Граут? Вдруг прошептал Номик и вскинул руку, призывая товарища умолкнуть. Его фонарь погас. Посмотрев вдоль коридора, Лемарш увидел, что разведчик прав. Уже в нескольких шагах от участка, освещенного лампами бойцов, царил кромешный мрак. Солдат, которому Ичукву поручил охранять скрещение коридоров, исчез. «Абордажник Граут?» — позвал комиссар. «Граут!» Пройдя мимо соратников, Лемарш поднял лампу над головой, чтобы хоть немного осветить проход. Оказалось, что в дальнем конце стоит женщина, повесившая голову на грудь внушительных размеров. Она носила облачение младшего госпитальера, однако ее апостольник куда-то делся, и прямые волосы не спадали на лицо, словно занавес. «Сестра Минорис Бугаева!» — воскликнула саланец, подойдя к Чукву: «Где твой головной убор? Как неблагопристойно!» Вновь прибывшая не ответила. Однако Лемар уловил, что с ее стороны доносится возбужденное жужжание. Вокруг головы женщины метались крошечные черные пятнышки. «Мухи!» «Будьте осторожны», — предупредил он, когда Соланис сделала еще шаг в направлении безмолвной гости. «Подобное недопустимо!» — набросилась на него старшая мать. «Совершенно!» Казалось, нарушение этикета, допущенное сестрой госпитальером, возмутило Соланис сильнее всего случившегося ранее. Впрочем, Лемарш почувствовал, что чаша терпения разъяренной женщины просто переполнилась именно в этот момент. «Послушайте, моя госпожа!» Настоятельно обратился к ней комиссар. «Мне нужно, чтобы вы открыли...» С другого конца коридора донесся стон, тут же сменившийся клокочущим рёвом. Сестра Бугаева запрокинула голову, затопала к группе Чукву. Шагала она слишком быстро для своего грузного тела. «Стоять!» — предупредил Лемарш, вскинув болт пистолет. Как только женщина вошла в круг света, комиссар увидел её глаза. Выпученные белые шарики среди изрытых гнойниками остатков лица. Вдоль жирной шеи Бугаевой кривой улыбкой тянулась резаная рана с засохшей кровью по краям. «Первый свет, сохрани нас!» – пискнула Соланис, стоявшая рядом с Ичукву. Лемарш без раздумия открыл огонь и всадил три снаряда в грудь атакующей твари. Разрывные болты, стремительно детонировав один за другим, выбили из тела существа три гейзера зеленого газа и ошметка в плоти. Бугаева отлетела назад. «У дедушки смерть длинные руки», – мрачно подумал Ичук глядя на труп. «И неласковый поцелуй его вечен, но порой избранные ему скользают на волю и бродят, затерянные между мирами, ведомые невообразимым голодом». В его народе рассказывали множество историй о неупокоенных мертвецах. Легенда о чем то подобном Лемарш слышал и по всему Империуму, но никогда полностью не верил им. Более того, в обязанности комиссара входило пресечение таких невоздержанных разговоров. Сестра Бугаева, без выражения сказала Соланис, это была сестра Минорис Бугаева. В ту же секунду из-за угла коридора неуклюже вышло еще одно создание. Его белую пижаму покрывали брызги крови. Граунд! произнес и чукву, узнав бойца, которого оставил на карауле. Дернув головой кверху, солдат зарычал, как утопающий зверь. Он заковылял вперед, и комиссар шагнул ему навстречу, наводя оружие. Лемарш заметил, что на шее гвардейца зияет глубокая борозда, из которой хлещет кровь. Хотя прорезали ее недавно, радужки Граунта уже почти обесцветились. «Рана смертельная», — рассудил Чукву, «Но не для мертвеца». Где-то позади него Зеврай бормотал молитву, однако прочие бойцы молчали. Даже Сантино утратил дар речи. «Ждут, что я объясню им смысл творящегося безумия», — понял Ли Марш. «Вот только в нем нет никакого смысла, поскольку все это происки архи -врага. «Я освобождаю тебя, абордажник Граунд!» — крикнул комиссар. Когда он нажал на спуск, жирный труп на полу вдруг приподнялся и укусил Ичукву за правую ногу. Хотя зубы беспомощно заскрежетали по металлическому протезу, толчок немного сбил маршу прицел. Снаряд оторвал граунту правую часть лица, однако тварь продолжала идти, неотрывно глядя на комиссара уцелевшим глазом. А сестра Бугаева, меж тем, цеплялась ногтями за его шинель и грызла аугментическую конечность. Выругавшийся Чукву ударил ее рукоятью болт пистолета по голове. Череп с хрустом раскололся, из пробитой дыры хлынула струя мух и вонючего газа. Но натиск чудовища не слабел. Задыхаясь от мерзкой вони, Лемарш пробовал вырваться, пока госпитальер не повалил его на пол. Граунд уже был всего в паре шагов. «Вычистить отродий!» – прорывел Чингиз. «За Золотого Императора!» чей-то кинжал просвистел мимо Ичукву и со стуком вонзился в грудь Граунта. Свирепо взревев, абордажник Герка бросился вперед и оторвал буга его от комиссара. Она немедленно обратилась против нового врага и вынудила Бальдизара потерять равновесие, навалившись на него всем тучным телом. Пока гвардеец боролся с ней, Номек и Зеврай пробежали вперед и атаковали Граунта, который словно не обращал внимания на клинок, торчащий у него между ребер. Кашляя и отплевываясь мухами, Лемарш оперся рукой о стену. После дозы тлетворного газа из тела Бугаевы у него полала глотка, а перед глазами плыли пятна. Вдруг возле чукву оказалась Саланис, держащая автокурильницу. «Стойте смирно, комиссар!» – велела она, выпуская облако благовоний. «Вдохните поглубже!» Как только священный дым очистил восприятие Лемарша, он увидел, что Гёрка по-прежнему сражается с мясом вурдалаком, Стиснув голову Бугаевы обеими руками, Бальдизар не давал чудовищу вцепиться в него щелкающими челюстями. Миг спустя гвардеец зарычал от умерзения, кожа сестры расползалась у него под пальцами и склизкий череп скользнул ближе к лицу Гёрки. «Сантина!» – заорал он, призывая товарища, На солдат с дредами вжимался спиной в дверь оружейной, его черты исказились от ужаса. И Ичукуву прицелился, пытаясь точно навести оружие на бешеный труп. Однако Бугаева слишком плотно прижималась к Бальдизару, а зрение комиссара еще не восстановилось. «Помогите Гёрке!» – прохрипел он Зевраю и Номику, которые, наконец, уложили Граута. Пока бойцы разворачивались, Бальдизар взревел и крепче сдавил череп твари. Тот лопнул с влажным хрустом, окатив голову и плечи гвардейца чёрной жижей с бледными личинками. Отшвырнув тело, Гёрка принялся лихорадочно тереть лицо, лепеча молитвы. «Орк!» — крикнул Сантина. Он все таки бросился к Бальдизару, но отшатнулся, задыхаясь от вони, источаемый солдатом. Еще идут!» — предупредил Номик. Из-за угла коридора, шаркая ногами, вышла женщина в красной рясе. За ней следовали две санитарки. «Заврай!» — прошепел Лемарш, перебрасывая бойцу свое оружие. «Покажи им милосердие императора!» целься в черепа. Именно там обитают нечестивые духи». «Так и сделаю, моя госпожа», — пообещал Чингис. Он обернулся к надвигающимся кадаврам и взял болт-пистолет обеими руками, чтобы увереннее целиться. «Сюда, блядь!» — позвал Сантино, видя, что Гёрку сотрясает неистовый кашель. «Ему нужна помощь! Сначала пушки!» — прохрипел Ичукву. Он повернулся к саланис. «Старшая матерь, будьте так любезны!» «Откройте эту троном проклятую дверь!» «Звуки болтерной стрельбы, лейтенант», — сказал капрал Пинбах. «Верно», — мысленно согласился Райс, всматриваясь во тьму за дверями палаты. Шум пальбы приглушали расстояние, и неистовый рев бури, однако любой абордажник уверенно распознал бы эти резкие хлопки. «Что прикажете, сэр?» — обратился к нему Пинбах. Он всегда охмурился. Но сейчас его морщины еще глубже прорезали его землистое лицо, окаймлённое бородой. «Надо двигаться к остальным?» «Надо ли?» — спросил себя лейтенант. «Нам приказано...» Он осекся, заметив, что выдыхает клубы пара. Температура в палате резко упала, и мороз кусался еще сильнее из-за наэлектризованности воздуха. «Сталины на кровью, закрыты от пустоты!» Донесся сзади глубокий и гулкий голос, созданный хоровым жужжанием. «Духом готовый к зачистке!» повернулись все как один, вскинув кинжалы. У дальней стены палаты стоял великан, скрестивший руки на бочкообразной груди. Лампы вокруг потускнели, и его окутывал сумрак. Но увитая мышцами тело изучало бледный внутренний свет, из-за чего он походил на алебастровую статую. Великан был обнажен, если не считать рваной набедренные повязки и ленты, охватывающие безволосую голову на уровне глаз. Из-под полоски ткани вырывались зеленое сияние и струйки дыма. Хотя нарушитель излучал абсолютную, отталкивающую инакость, в нем ощущалось и что-то зловеще знакомое. Неважно, беги! Призвали райсы его инстинкты. Удирай отсюда, пока еще можешь! Но поддавшись такому позорному порыву, лейтенант наплевал бы на собственную суть и все, к чему стремился. Он не сомневался, что его товарищи испытывают то же самое, однако Райс обязан был вести их за собой. Пристыженный своим страхом, офицер заставил себя шагнуть к великану. Ничто в жизни не давалось ему тяжелее. «Как ты сюда попал?» – требовательно произнес лейтенант. «Плохой вопрос, на который не последует хорошего ответа. Но ничего достойнее Райс не придумал. «Многие страдали здесь. Однако на самом деле ты хочешь узнать мечты иное, лейтенант Райс». «Как ты узнал моё имя?» «Как я мог его не знать, брат?» Офицер застыл, наконец узнав человека в обличии фантома. Толанд Фейст. Уродливое тело сержанта каким-то образом выправилось, Огромный торс и руки теперь уравновешивались длинными ногами, благодаря которым Толанд мог стоять прямо. Его кожа стала гладкой, как воск, исчезли бесчисленные шрамы и пятнышки, служившие летописью жизни бойца. Впрочем, сильнее всего в трансформации солдата тревожило то, что теперь от него исходила нечеловеческая умиротворенность. «А как насчет твоей души, Фейст?» — подумал лейтенант. «Что осталось от нее?» «Зачем ты тут?» — резко спросил Райс, не сумев произнести вслух имя бывшего сержанта. «Ради откровения!» — ответил бледный гигант, раскрывая ладони, словно в мольбе. «С него всё начинается, и им всё заканчивается!» «Мощнее у вас ничего нет?» — поинтересовался Лемарш. Он рассматривал полку с лазпистолетами, закрепленную на стене оружейной. Комиссар, мы не воинствующий орден, сухо заявила матерь Саланис. А это что? Номик вытащил какой-то бронзовый шар из устланного бархатом ящичка под полкой. Зажигательные бомбы, предупредил госпитальер. Крайняя мера, применять только в случае. Сколько их? перебил Ичукву. Пять, сэр, сообщил разведчик. Каждый берет по одному, велел Лемарш своему отделению. Запаситесь пистолетами и возьмите батареи, сколько унесете. Пока гвардейцы набивали специально захваченные вещи мешки, Соланис отвела отвела и чукву в сторону. "Комиссар, мы столкнулись не с естественной болезнью", тихо произнесла она. "На этих неумирающих созданиях грязное клеймо архиврага. Я не сомневаюсь". <кười> <кười> в тесном арсенале все мучились от вони, которую испускал залитый тёмной жижей гёрка. Но и узнал, что причина гораздо хуже. В отличие от Бальдизара, сам он не вступал в прямой контакт с заразой, однако вдохнул полной грудью мерзкий газ из черепа сестры Бугаевой. Скверно убьет и его, просто немного позже, чем абордажника. «А потом что?» — спросил себя комиссар. «Я предлагаю уверенность, кои вы жаждете», — провозгласило существо, прежде бывшее Толандом Фейстом. Оно ступало вперед, и прикроватные лампы с обеих сторон прохода между коек тускнели, когда создание проходило мимо них, после чего вновь разгорались ярче. Конец сомнениям и конец неудачам!» Вали, ублюдка Райс! – крикнул Пинбах. Остальные бойцы согласно заворчали. Они не узнают его, понял лейтенант. Никто из них. Не двигаться! Велел он, подняв пистолет. «Моя воля возлежет на твой мир!» Произнес великан, продолжая наступать. Моя слово тебе под кожу!» Тебе сказали остановиться! «Я укажу тебе путь, Банзин Трайс!» «Стреляй, мужик!» Заорал Пинбах. Офицер нажал на спуск, и пистолет с гудением изверг лазерные разряды. Все они нашли цель. Ярко вспыхнули, поразив наваждение в лицо и грудь. Бесцветная плоть зашипела и обуглилась от касания световых лучей, но затем ожоги начали бледнеть с каждым шагом существа. Раны пропали так же быстро, как лейтенант нанес их. Подходя к Райсу, создание показало на него. Очередной разряд опалил обвиняющую длань, после чего пистолет захрипел и умолк. Снова надавив на спуск, офицер почувствовал, что рукоять рассыпается в его хватке. Он опустил глаза и изумленно раскрыл рот, увидев проржавевший остов оружия. «Я покажу путь вам всем, братья мои!» Кто-то метнул кинжал, и тот с глухим стуком впился в грудь незваного гостя. Существо выдернуло клинок, потом отбило ладонью второй нож, крутившийся в полете. Упав на пол, оба разлетелись ржавыми обломками, хотя были откованы из стали. «Отступаем!» Хотел рявкнуть лейтенант, но словно онемел. Выругавшись, Пинбах ринулся на врага и рубанул его по лицу. Великан, не шевельнув и мышцы ног, подался вперед, обхватил запястье капрала и резко повернул. Раздался хруст сломанных костей, кинжал выпал из пальцев гвардейца, вопль баннана тут же оборвался. Исполин сломал ему шею рубящим ударом по горлу. «Он переродится!» — заверил злой дух, выпустив солдата. «Как и все мы!» Коллективным подсознательном бойцов будто прорвало некую дамбу. Страх людей резко сменился неистовством, и уцелевшие абордажники бросились на убийцу Пинбаха. Издав боевой клич Экзордио, они окружили великана. Гвардейцы полосовали его клинками, били руками и ногами, вкладывая в удары все свои навыки и упорство до последней йоты. Лишь их командир держался позади в безмолвном ужасе, наблюдая за свалкой. «Это нечто большее, чем ярость». осознал Райс. Его подчиненными руководила безжалостная необходимость убрать жуткое отродье из реальности. Лейтенант разделял их чувства, но не мог присоединиться к товарищам. Тело не повиновалось ему. «Бегите!» шепнул он двум задержанным сёстрам госпитальером позади себя. Решив проверить, повиновались ли они, офицер обнаружил, что не в силах повернуться. «Оно не позволяет». Двигаясь с ленивой грацией, от которой словно притуплялось восприятие, существо поворачивалось в поясе и стремительно вертело руками, отражая и проводя атаки. Казалось, оно сосредоточено на всех противниках сразу и успевает повсюду. Гвардейцы сумели пару раз попасть по врагу, однако их успехи ничего не изменили. Мерзкие раны не тревожили потустороннюю плоть. При этом любой удачный взмах или захват чудовища заканчивался гибелью очередного солдата. Боя не завершился быстро. Последним умер штурмовик-абордажник Квинзи. Исполин пробил ему ребра ударом такой силы, что кулак вышел из спины. Выдернув руку, победитель развернулся к лейтенанту и посмотрел на него. Райс чётко понял, что повязка на глазах не мешает созданию видеть все по-настоящему важное. На отделение напали, когда гвардейцы вышли в просторный вестибюль здания. В один миг спокойствия госпиталя сменилось. бешеным натиском ходячих трупов, хлынувших из каждой двери. Они наступали на людей, дергано ковыляя, размахивая руками и щеря пасти. На многих телах виднелись смертельные раны, изжеванные глотки или разорванные животы, бывшие уязвимыми местами для зубов. Другие не имели явных повреждений, однако молочно-белые глаза и шаркающая походка безошибочно указывали на их новую суть — Среди них метались и взахлеб жужжали мухи, будто подгонявшие твари. «Построиться вокруг старшей матери!» – прокричал Лемарш и поднял лампу, чтобы осветить как можно больше участок. «Не давать им приблизиться!» Встав плечом к плечу, солдаты открыли огонь. Каждый из них прикрывал свой сектор, держа в одной руке оружие, а в другой – лампу. Лаз пистолетом из арсенала не хватало убойной силы, чтобы укладывать порченных отродей с одного попадания, поэтому гвардейцы повергали врагов сериями лучей. Они сосредоточенно выжигали глубокую воронку в черепе цели и только затем переходили к следующей. Матерь Саланис, ранее согласившаяся взять оружие, палила вместе с бойцами, но даже на малой дистанции показывала никудышнюю меткость. Впрочем, Георгка стрелял еще хуже. Громадный абордажник непрерывно пошатывался и дышал прерывисто, булькая горлом. «Нужно поскорее одарить его милосердием императора», – решил Лемарш, – «пока скверно не овладела им». Казнив какую-то санитарку, болт снарядом в голову, и Ичукову развернул пистолет к залитой кровью женщине с оторванным лицом. Сам комиссар также начинал двигаться заторможенно и убивал мертвецов так же быстро, как здоровые солдаты, только потому что забрал болт пистолету Зеврая. Мое время тоже на исходе», — признался себе Лемарш. Он чувствовал, как болезнь червем ползет по телу, вгрызаясь в кишки и мышцы. «Я тебе не дамся», — прошептал Ичукову, всаживая ствол оружия между челюстей сестры госпитальера и с правого глаза которой торчал скальпель. Разрывной снаряд буквально обезглавил вурдалака и на комиссара плеснула слизью и мухами. «Неосторожно. Впрочем, вряд ли это уже что-нибудь изменит». Ёбаный Райнфельд!» С омерзением крикнул Сантино. «Там ёбаный Райнфельд!» Лемарш оглянулся. Авраму неверной походкой брел боец, умерший много дней назад. Сквозь вскрытую грудную полость Рема виднелся оголённый позвоночник. Чей-то лаз разряд перебил ему хребет, и все туловище сложилось внутрь. Райнфельд кулем осел на пол, но продолжал ползти к живым, пока Сантино не сжег ему верхушку черепа. «Я не закончу вот так!» — поклялся Лемарш. Атака завершилась так же внезапно, как и началась. Последние вордалаки отступили в соседние комнаты и боковые коридоры. «Грю вам. Двигаем за ними!» — прорычал Аврам, загнав полную батарею в пистолет. «Кончать их надо нахуй, да и все. «Нет, абордажник!» — просипел Лемарш. «Они этого и хотят!» «Они?» — переспросил Сантино. Его лицо застыло в гримасе ненависти, глаза пылали бешенством. «Они, блядь, просто пустотой проклятые гаденыши. «Его ярость в равной мере обращена на падших и на него самого», — рассудил чукву, вспомнив, как солдат обычно бойкий и развязный, запаниковал возле оружейной. «В иных обстоятельствах комиссар расстрелял бы его за трусость. Да, никто не может предсказать, как человек поведет себя при первом столкновении с архиврагом, но от одного из абордажников Лемарш ждал большего». «Засаду явно спланировали», — пояснил он, стараясь говорить ровно. «Чей-то разум управляет этими марионетками». «Мне нужно найти палатину», — пробормотала Соланис, повернувшись к лестнице в конце зала. Ее мудрость направит нас». «Вы не доберетесь, предупредил Ичукву. «Сколько всего сотрудниц в Сокрасте?» «Больше пятисот, но...» — она осеклась, сообразив, на что намекал комиссар. «Надо исходить из того, что большинство поддались заразе!» Следом Лемарш указал на главную дверь. «Вы должны уходить. Сейчас же!» У него стучало в висках. «Уходить?» — непонимающе переспросил Асаланис. «Предупредить <кhao> <кhao> большую землю!» — выдавил он сквозь кашель. «Сдержать болезнь, <кhao> <кhao> пока не распространилась!» На мгновение чукву показалось, что госпитальер возразит, но она кивнула. Да, да, таков порядок действий в случае эпидемии. Лемарш внимательно осмотрел свое отделение и заметил, что у Чингиза рваная рана на лице. Ничего страшного, комиссар, сказал Заврай, осознав, что привлекло к нему внимание. Возможно, однако рисковать нельзя. Сантина, номик, вы будете сопровождать старшую матерь. Заврай, Герка! «Мы с вами доставим оружие <coughs> нашим товарищам!» Авраам и разведчик неуверенно переглянулись. «Ну же, абордажники!» Бойцы неохотно передали сослуживцам вещмешки. «Комиссар, — начал гвардеец с драдами, — насчёт того, что случилось у арсенала. Смотри, чтобы этого не повторилось, Авраам Сантина! Закрыт от пустоты и кровью, сэр!» Солдат ударил себя кулаком в грудь. «Духом готовы к зачистке!» Сипло отозвался и Чукву. «Нам пиздец, да?» прохрипел Георгка, когда двое абордажников отбыли. Под глазами у него налились черные круги, которые словно бы подчеркивали обесцвечивание радужки. Лицо Бальдизара испещряли яркие фурункулы, в том числе гноящиеся. «Да, абордажник», — согласился Лемарш. «Нам каюк». «Но не прямо сейчас!» «Сюда!» — крикнула Соланис, исчезая за стеной дождя перед мраморным козырьком над выходом. Ветер, кружащий во дворе госпиталя, вцепился в ее слова и лампу, как будто на звук и свет одновременно набросили полок. С неба хлестало так, что Сантино ничего не видел в паре метров перед собой. «Пошли!» — рявкнул Номик, следуя за подпрыгивающим светильником Соланис. Невзирая на ливень, Авраам радовался, что покинул госпиталь. Это место ему с самого начала пришлось не по нутру, Но то, что выползло из недр здания, оказалось хуже любых картин, рожденных воображением бойца. А на воображение он никогда не жаловался. Подтоп на мгновение прервался. Что-то плавно пролетело вверху. Подняв голову, гвардеец разглядел, как темное и плоское тело исчезает в круговороте шторма. А это у него, блядь, хвост? Ты видел? спросил Авраам, всматриваясь в бурлящие облака. Сюда! позвала их Соланис. Идемте! Ее лампа мерцала на дальней стороне двора возле одного из санитарных грузовиков. Номик отставал от нее всего на несколько шагов. Сантина! Разведчик повернулся к нему, подняв светильник. Шевели! Нечто распластанное, издав пронзительный визг, метнулось с высоты и утащило номика за собой. Выпавшая из его руки лампа еще катилась по земле, когда вопли солдата утихли за рёвом бури. «Лезьте в грузовик!» – заорал Аврам, устремляясь к машине. «В тучах какая-то хуёвина есть!» Он представил, как еще одна тень мчится на него, готовясь схватить и унести, как разведчика. Сантино спиной её чуял. Сверху донесся протяжный вой, потом ответный крик, за ним еще один. «Сколько тут этих ёбаных ублюдков? думал Аврам, бешено выписывая зигзаги. Фары грузовика вспыхнули, превратив машину в маяк посреди круговерти сумрака. Саланис махал бойцу из открытой дверцы. Ощутив, что дождь на мгновение ослаб, Сантино прыгнул в бок. В ту же секунду что-то рассекло воздух за ним и полоснуло его по спине. Отшвырнув лампу, Аврам ловко поднялся на ноги и заскочил в грузовик, едва не налетев на госпитальера. «Где ваш товарищ?» – спросил Саланис, отшатываясь. «Погиб!» Сантино с лязгом захлопнул дверцу. «Поехали! Но...» Нечто продрало когтями крышу грузовика, оставив в металле длинную борозду. «Ради ёбаного трона, сестра, поехали!» И Чукву, и его бойцы проделали остаток пути до палаты абордажников без происшествий, что весьма их обрадовало, поскольку сражаться они уже не могли. Лемарш дрожал и потел под шинелью. Перед ним мельтешили какие-то пятна. Комиссару казалось, что в глаза ему забрались черви. Может, так оно и было. «Уже немного осталось и Чукву», — говорил он себе. «Вручи парням оружие, потом вручи себя правосудию императора. Нет никакого бесчестия в том, чтобы лишить врага еще одного раба». Трое имперцев не встретили никого из патрульного отделения капрала Варни, но, добравшись до зала, примыкающего к палате с их сослуживцами, увидели, что за открытыми дверями и баррикадой стоят в ряд несколько человек. Хотя они держались спиной к свету, по телосложению комиссар узнал в них абордажников и все же помедлил, решив присмотреться как следует. Солдаты держались чересчур тихо и слишком неподвижно. Вскинув руку, Лемарш велел спутникам остановиться, и вся команда затаилась в тени. Правда, Гёрка хрипел так, что ни о какой скрытности речи не шло. «Что-то не так», — прошептал Ичукву. «Вижу». — согласился Заврай, тихо подобравшись к нему. «Если наши товарищи пали, мы освободим их всех. Ну или скольких сможем», — мысленно добавил комиссар. «Зажигательные!» — приказал он, похлопав по гранате у себя в кармане. Чингис буркнул в ответ, но Гёрка промолчал. От Бальдизара вообще уже не исходили никакие звуки. Его измученное дыхание стихло. «Гёрка?» — обернулся к нему Лемарш. Огромный боец стоял прямо, как жерть. Изо рта у него текла кровь, а глаза превратились в выбеленные шарики. Ичукву поднял пистолет, сознавая, что уже поздно. Кулак Бальдизара, подобно кувалде, ударив в лицо комиссара, сломал ему нос и отбросил на несколько шагов. Зал завертелся вокруг Лемарша, Перед его глазами протянулись полоски темноты. «Еще рано», — выдавил Ичукву. Черт, еще рано!» Поднявшись на ноги, он увидел, что Завра и Гёрка сцепились и, покачиваясь, борются. В помещение меж тем входили шаркающие твари, отрезая пути к отходу от палаты. Среди них комиссар заметил Варни. Тот ковылял к бывшим товарищам, мотая головой на сломанной шее. «Затрон!» – просипел Лемарш и нажал на спуск. Отдача вырвала болт пистолета занемевших пальцев, но снаряд попал Бальдизару точно в висок. Взрывом неживому гвардейцу снесло большую часть черепа, остались только лязгающие челюсти. Чингис оттолкнул труп, однако другие вардалаки уже окружили его так плотно, что солдат никак не вырвался бы. «Обирай, искупленный! – выкрикнул Заврай девиз своего народа. С благоговейным выражением лица он засунул ствол лаз-пистолета себе в рот и выпустил очередь лучей. Как только неупокоенные мертвецы повернулись к Лемаршу, комиссар захромал к палате и перевалился через баррикаду. Упал он скверно, едва не потеряв сознание, но заставил себя очнуться, поскольку твердо решил выяснить судьбу своих бойцов. Харкая кровью, и Чукву поднялся на колени и вскинул глаза. «Нет!» Печально выдохнул он, не сумев подобрать лучшего слова. Абордажники выстроились по стойке смирно вдоль прохода между кроватей, глядя белыми шариками в пустоту. За ними держался бледный великан, почти обнаженный и гораздо более высокий, чем его рабы. Очевидно, жертвы подчинялись именно ему. Хотя глаза существа скрывала повязка, Лемарш ощутил на себе его бесчувственный взор. Рядом с великаном стоял на коленях лейтенант Райс, еще живой. но с посиревшим, лишённым выражения лицом. Комиссар, мы ждём его возвращения. Фейст. Устало произнёс и Он понял, что в Исполина преобразился именно сержант, как только услышал голос создания. Возможно, догадке способствовало то, что подобный исход не слишком удивил комиссара. Толанд Фейст всегда был опухолью на душе роты. Взращивал в ней семя разложения, даже если сам того не осознавал. «Простите меня!» – прошептал Лемарш, не совсем понимая, к кому обращается. Вероятно, к собравшимся здесь потерянным душам, ибо их загубил его бездействие, но, возможно, и к Толанду, который мог бы умереть героем, если бы комиссар не оставил его судьбу на волю случая. Собрав последние силы, Ичуков поднялся и заковылял к еретику. Мертвецы игнорировали Лемарша? Несомненно, их хозяин не видел в нем опасности. «А я опасен?» — смутно подумал комиссар. «Да, в этом он не сомневался, вот только забыл, почему». «Что-то там насчет того, что он мог сделать». «Огонь!» — пришло ему в голову. «Я могу зажечь огонь». «Они... любили тебя!» Пробормотал он, подойдя к восставшему из мёртвых. «А я люблю их», — объявило создание, когда-то бывшее Толандом Фейстом. «Смерть — это начало, и чё «Огонь», — сказал комиссар вслух, стараясь вспомнить. Его челюсти с влажным щелчком застыли в открытом положении, мир перед глазами помутнел и пошел с зелёными пятнышками. Нетронутым осталось только светоносное существо перед Ичукву. — Огонь! — горлом простонал Лемарш. — Огонь не наш путь, брат, — пожурил его полубок. Подняв обе руки, он снял повязку. Глазницы под ней срослись в единое углубление, плотно набитое миниатюрными зелеными кристаллами. Шумно загудев, они всем роем вылетели из гнезда и свились в темное облако. «Мы выживем!» Прожужжало тысячи кошмаров, сплетенных воедино. «Не кристаллы», — понял Лемарш, когда мухи окутали его. «Глаза. Тысяча крошечных восетчатых глаз».